Только на артистку. Семья много кочевала по СССР. Отец пошел на фронт в 1942 и закончил войну в Кенигсберге. Когда Георгия Степановича перевели и назначили начальником какого-то интендантского заведения в бывшей Восточной Пруссии, семья засобиралась из Прибалтики, где тогда жила, на новое место его службы. А вот дочь проявила фамильный характер. «Я сказала, все, никуда не поеду». И это при том, что родители всегда командовали мной жутко. К примеру, идет школьный вечер, танцы в разгаре, а ровно в 10 часов появляется папа в дверях зала и делает э-э, и я безропотно семеню на выход. В 1949 году, после окончания школы, Татьяна Конюхова приехала в Москву и подала документы во ВГИК, чтобы учиться на артистку. Ее зачислили на курс «Ванина». Училась она самозабвенно, играла в спектаклях по сценической практике, Я поступила туда, куда хотела поступить. Она не просто оказалась в самом большом и самом красивом городе страны, в котором всегда жизнь была легче и сытнее, и прилавки магазинов с точки зрения бедной провинциалки ломились от товаров. Это был совершенно другой мир, в котором звучала божественная музыка. Когда я впервые оказалась в зале Чайковского и стала слушать симфонический оркестр, влюбилась в Мравинского как сумасшедшая. Меня подхватила волна неведомых чувств, несравнимых с теми, которые я испытывала раньше, слушая пластинки. А вечерами ее манил полумрак театров. До Москвы она всего два раза видела спектакли профессиональных актеров. В первый раз это было в 1943 году, когда в заводском клубе «Джамбула» шли гастроли, не помню какого-то театра. Играли в «Васу Железнову». Мне так стало жалко Вассу с ее девчонками, что я сначала всхлипывала, а потом зарыдала в голос. Все смотрели не на сцену, а на меня. В конце концов, меня за шкирку выбросили из зала. В Москве Татьяна жадно стремилась наверстать упущенное и утолить культурный голод, умудряясь совмещать учебу на отлично с посещением концертов практически всех мировых знаменитостей, удостоивших своим визитом столицу и театральных премьер. Когда она училась на втором курсе, известный режиссер-сказочник Александр Роу пригласил ее на главную роль в экранизации «Майской ночи Гоголя». Через год вышел фильм «Судьба Марины». У критиков были к нему большие претензии по части надуманности сюжета. Как и к двум последующим «Запасной игрок» 1954 и «Доброе утро» 1955. Известный советский кинокритик Андрей Зоркий в творческом портрете Конюховой, пятый выпуск «Актеров советского кино» 1968 год, напишет прямо, что можно сказать о героинях Конюховой в названных картинах. Они положительные персонажи, и их индивидуальность не идет дальше такого определения. В образах-схемах, заданных слабыми киносценариями, программировались две-три эмоциональные краски. Правда, это мнение человека, оценивающего ее работы через добрый десяток лет. Названия этих кинолент практически ничего не говорят современному зрителю, но в период отечественного малокартинья каждый новый фильм встречался с радостью и смотрели его по несколько раз. Рядовым посетителям кинотеатров неведомы были строгие оценки профессионалов. Советские зрители просто с удовольствием вновь и вновь переживали незамысловатые приключения полюбившихся героев. Так, судьба Марины в 1954 году заняла в прокате второе место. В этих фильмах, кроме схематичных, надуманных сюжетов, была какая-то добрая энергетика, обаяние времени и человеческая притягательность героев, тем более, что артисты, снимавшиеся в них, были талантливыми и заслуженно причисленными к звездам советского кино – Николай Хвыля, Георгий Милляр, Николай Гриценко, Марк Бернес, Борис Андреев, Леонид Быков, Георгий Вицин, Николай Рыбников и многие другие – и бесспорно среди них блистала Татьяна Конюхова, играя роли лирических героинь. Ее лицо смотрелось с многометровых афиш возле кинотеатров, ее стали узнавать на улице и кидаться с просьбами дать автограф. Но Татьяна в ответ резко бросала «Вы ошиблись, я только похожа на нее», поднимала воротник пальто и ускоряла шаг. Несколько особняком в перечне ее первых работ стоит фильм «Вольница», 1955 год. В нем Григорий Рошаль снял почти целиком блистательный курс в ГИКа, на котором Конюхова оказалась после весьма характерного для нее случая. Я много снималась, и хотя теоретические предметы всегда сдавала на отлично, но ощущала пробелы в важнейшем практическом мастерстве актера. Пошла в деканат и честно попросила оставить меня еще на год. Был шок, такого у нас никогда еще не было. Случай небывалый, и правда... Не берусь утверждать наверняка, вряд ли кем из вгиковцев повторенный. Обычно студенты правдами-неправдами стремятся перейти на следующий курс, но прямолинейная комсомолка Конюхова самокритично решила, что из-за частых пропусков в ее образовании возникли пробелы. А поскольку учеба доставляла ей удовольствие и занималась она старательно, ради этого отринув соблазны шебутной студенческой жизни и уйдя на съемную квартиру, то пробелы решила ликвидировать. Деканат пошел ей навстречу, и Татьяна снова оказалась на третьем курсе, попав в мастерскую Пыжовой и Бибикова. Это был гениальный курс. Руфа Нифантова, Изольда Извицкая, Надя Румянцева, Юрочка Белов, Майя Булгакова, Валя Владимирова, Рита Креницына, Алеша Пархоменко. И я туда влилась. В фильме «Вольница» Татьяна Конюхова сыграла Анфису. беглую жену, смело бросающую вызов законам и общепринятой морали. Параллельно с этой картиной она снималась еще в двух, но на съемочной площадке Урашали всегда умудрялась оказаться вовремя. Однажды что-то не сложилось, и она прямо из аэропорта примчалась к самому началу съемок. Во время грима ей в двух словах объяснили диспозицию: расталкиваешь всех, кричишь, бежишь вон туда, туда. Мало что соображая от усталости и волнения, Конюхова вошла в кадр. Снимали сцену проводов заключенных, среди которых был ее любимый. Массовые сцены — это всегда опасно. Что-то не сложилось. Споткнулся, зацепился за провода аппаратуры, толпа сбила с ног. И без травм вряд ли удастся обойтись. По сигналу мотор Конюхова с заднего плана начинает энергично пробираться вперед, потом бежит. Розовая шаль, вырывающаяся из рук от потока ветра работающего ветродуя, парит за спиной, как парус. У нее перехватывает горло, и откуда-то изнутри рвется низкий крик, переходящий в вой «Харитоша!» и замирает прямо возле камеры. Она была уверена, что съемку провалила, но режиссер был в восторге. А потом многие вспоминали этот эпизод как один из самых сильных в фильме. Задумав экранизацию трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», Рашаль без колебаний пригласил в будущую картину двух героинь-извольницы звольницы Руфину Нифонтову на роль Кати и Татьяну Конюхову на роль Даши. На пробе мы играли сцену, когда приходит Телегин, весь из себя в радости и революции, а Даша потеряла ребенка, оцепенела от горя. Я сыграла так, что с лесов кубарем скатились рабочие и стали аплодировать, а мать Георгия Данелия Мэричка, сестра великой грузинской актрисы Верико Анджапаридзе, со своим неповторимым акцентом сказала «Никогда не думала, что Таня Конюхова трагическая актриса». А я до этого все играла девочек, девушек, которые на стройку поехали. Там влюбились, потом разлюбились, и все у них хорошо». Вколотили колышек у переднего колеса машины и стали передовиком труда. Хэппи-энд. А здесь такие характеры, такой материал, можно только мечтать. Но тут Рошаль надолго заболел. Так уж случилось, что его жена, царствие ей небесное, Вера Строева, тоже режиссер, не взлюбила меня. Но не нравилось я ей, что поделаешь. И кап-кап жена с подружками ему на мозги. Кап-кап. А меня приглашает Колотозов, собирающийся снимать «Литя от журавли», то бишь пьесу Виктора Розова «В поисках радости». Я большая поклонница этого драматурга, видела его пьесы на сцене, и с радостью бы, но отказываюсь, потому что для меня дружба и долг превыше всего на свете, даже собственных интересов и счастья. Я могу поступиться всем самым недорогим во имя этого идиотизма. Вот, все жду и жду». И вдруг, где-то через полгода, узнаю, что Катю, как и было объявлено, играет Нифонтова, а Дашу – Ниночка Веселовская. Я разрыдалась, провала газетенку с заметкой и на полтора месяца провалилась в депрессию, чуть не подохла. Вот так ушла от меня роль, а я в это время отказалась еще и от «Карнавальной ночи» и от дела номер 306. В 1956, к моменту окончания института, Конюхова имела за плечами четыре полнометражных фильма. «Фильм «Доброе утро», который мне засчитали как дипломную работу, стал добрым утром моей творческой жизни».